Глава 10. ЦАРЬ МИРА Наверное, это был самый лучший выход в момент всемирной политической паранойи и социальной агрессии очутиться в предгорьях южных Гималаев. Там, где среди уходящих изумрудными волнами чайных плантаций можно задохнуться от восторга. Там, где из-за арок пальмовых ветвей на серпантины шоссе Пробиваются снопы солнечного света Там, где вечерами поют Мириады тропических насекомых и птиц Именно здесь, в ошеломляющем полном Ароматов трав и цветов раю Большим, чем любая фантазийная шамбала или агарта И должны были начаться приключения русского индианы Наверное, он прозревал нечто подобное И, думаю, не ошибся 2 декабря 1923 года корабль с семьей Рерих причалил в порту Бомбея. В северной Индии, куда они направлялись, уже наступила пара туманов. И цитадель древней Агры, прославленная Конан Дойлем в детективе «Знак четырех», предстала перед ними в своей зимней красоте, в белом влажном мареве, из которого карандашным контуром вставал Тадж-Махал. Но в картинах Рериха не встречается образа Тадж-Махала, быть может потому, что он был уже создан другом его отца, художником Верещагиным, и сказочная погребальная мечеть осталась без внимания. После череды впечатляющих легендарных красот Индостана 27 января семья остановилась на севере Западной Бенгалии, в тихом Дарджилинге. Этот небольшой городок, Столетиями принадлежал династии буддистских королей Секкима. Но вторгшиеся из Непала воинственные гурки в 1780 году захватили поселение и большую часть княжества. Оккупация прекратилась лишь в 1816 году, когда могущественная британская Ост-Индская компания вернула Секиму земли, взамен попросив лишь признание британского контроля над любыми будущими пограничными спорами. И вот однажды такая спорная ситуация возникла, поэтому в восточные Гималаи были отправлены два британских офицера. Их очаровали горные леса и мягкий климат здешних мест. Военные послали в Калькутту предложение сделать благодатный край британским санаторием. Идею сочли разумной, В жаркие и влажные сезоны колониальная администрация с удовольствием бы переехала в более прохладные регионы Индии. Поэтому англичане и попросили короля Сиккима передать этот участок в аренду в обмен на ежегодные выплаты, с чем правитель согласился. Так, в 1837 году появляется горная путевая остановка Дарджилинг. Четыре года спустя здесь высаживают первые чайные кусты и через некоторое время местный чай станет всемирно известной маркой, сохранившей свою славу до наших дней. В 1881 году к плантациям прокладывают железную дорогу. Здесь строится бунгало и создается курорт для состоятельных людей. Статус Дарджилинга как главной британской горной станции в здешних горах становится очевидным. Вот почему попадание в это вроде бы удаленное место было желательным. И еще здесь, в предгорьях, начиналась колесная дорога в Тибет, о котором мечтал не только Рерих, но и некоторые его особенно настойчивые реинкарнации. Главной же целью первой поездки в Индию была физическая встреча с теми самыми махатмами, чьи голоса регулярно звучали в голове Елены Ивановны и которых она уже как будто видела в 1920 году перед входом в лондонский Гайд-парк. Эта вторая встреча с учителями должна была расставить все по своим местам. Тем более, что такое свидание было частью проекта, обещанного Луису Хоршу. Американский исследователь Уильямс, бравший интервью у Хорша, пишет, обращая внимание на идею встречи с гималайскими мудрецами, В 1922 году Рерих предложил Хоршу, чтобы он, Рерих, возглавил экспедицию в Центральную Азию, чтобы проверить мастеров, которые посылали ему оккультные послания. По пути он обещал написать картины того далекого и высоко возвышенного мира Гималаев, где все еще жили мастера перевоплощения мудрецов всех веков. Если мерить туристическими мерками – Сиккимский променад Рериха и его семьи не выглядит обременительным. Романтическое времяпрепровождение в духе белых сахибов, которые колесили в автомобилях по горном шоссе, наслаждаясь панорамами Гималаев. Первой заметной вехой в этом тревел-трипе стал выбор места проживания, которым оказалась вилла Далай-Пхо-Бранг или Талай-Пхо-Бранг. У дома имелась особенная политическая репутация. С 21 февраля по 10 марта 1910 года за 14 лет до визита Рерихов здесь останавливался Далай-Лама. Тогда преследуемый китайскими чиновниками живой бог Тибета с ближайшими царедворцами бежал из Лхасы. Вилла Далай-Пхо-Бранг была предоставлена владыке Британской колониальной администрации Индии в качестве временной резиденции. Из этого же дома Далай-Лама даже выезжал к русскому консулу в Калькутту, прося у него поддержки, возвращения в Алхасу. Исторический контекст придавал месту Рериховского постоя «Величественный Орел». Художник отмечал, «из этого окна посылал верховный священник моления обеспокоенному китайцами Тибету. Три года перед стеной Гималаев бодрствовал. Спать Далай-Лама не ложится. На отдых остается сидя в молитвенном движении. Для освобожденного духа нет ни стен, ни войны. Эти фразы были напечатаны в Рериховской книге «Пути благословения», рассказывающей о путешествии 1924 года, где почетность жилья Рерихов еще раз подчеркнута добавленной сноской. Художник живет в доме, где пребывал Далай-Лама. Каждое утро в особенном доме начиналось событиями с особым смыслом и атмосферой. Являлись неожиданные гости, почти как посланники чьей-то дивной воли. Скоро затем в белой галерее нашего дома на желтом коврике сидел Ларива, лама-художник. На особо приготовленном холсте он чертил сложную композицию. В середине изображался мощный владыка Шамбалы во всей славе своих владычных палат. Внизу шла жестокая битва. Беспощадно поражались темные враги праведного владыки. Знамя было украшено следующим посвящением. Славному Ригдену, Владыки Северной Шамбалы. Трогательно было наблюдать, с каким глубоким уважением и почитанием писал изображение лама. Когда же он произносил имя Владыки Шамбалы, он молитвенно складывал руки, пишет Рерих в «Сердце Азии». В середине февраля семья решает совершить небольшое турне по монастырям соседнего княжества. И вот Пифия сообщает, 15 февраля рано утром двинули в Сикким. Это духовное паломничество и стало началом встречи с тем Востоком, который Рерих только начинал по-настоящему открывать. Наверное, здесь был момент благоговейной отропи, священного шока и узнавания буддизма. Но не как личной религии, а как обстоятельства будущих действий. Самые причудливые холмы и скалы – образуют как бы священную чашу, обширную долину. Посредине долины неприступно стоит опоясанная двумя реками гора Белый Камень, увенчанная монастырем Ташидинг, что означает «долина, открытое небу, описывал художник причудливую буддийскую постройку. Рерихи отправились понаблюдать нехитрый монастырский ритуал, связанный с гаданием в магической чаше на количестве воды. Со стороны британских колониальных властей Рерихам был оказан самый радушный прием. В их честь в монастыре Ташидинг устроили целый этнографический фестиваль. В письме членам своего круга Елена Ивановна сообщала «По рекомендации полковника Бейли, политического офицера и магараджи Секима, нам был оказан самый почетный прием. По всем границам провинции и страны были поставлены палатки из многоцветной ткани и украшены цветами. Внутри стояли столы с фруктами и напитками, последние напоминали русское домашнее пиво, брагу, в сосудах из бамбукового стебля. Землевладельцы предлагали нам фрукты, яйца, курицу и даже кормовую траву для лошадей. В Знак почтения они вешают нам на шеи ходаки, белые шелковые платки, которые мы должны были носить целый день, не снимая их, так как это были знаки долголетия. В монастырях приемы были еще помпезнее. Ламы в полных регалиях, в мантиях и высоких шляпах выходили к воротам навстречу нам, и с расстояния в четверть мили слышали звуки барабанов, и барабанов, на которых они играли. Но этим дело не ограничивалось, и, как особенную новость, Елена Рерих сообщает нью-йоркцам о том, что ее высокое мнение о себе получило подтверждение. Во время прощания с монахами в главном храме Ташидинга, если верить ее словам, ламы вдруг вспомнили, что видели на Елене те же знаки, которые они ранее видели на королеве Виктории после чего они сообщили Елене Ивановне, что она – реинкарнация богини Тары, самой популярной женщиной бодхисатвы в тибетском буддизме. Это означает, как мне потом объяснили, что во мне перевоплотились некоторые качества богини. Согласно учению, способности великих учителей частично воплощаются в избранных людях. Еще перед выездом в монастырь Пифия голосом Махатмы наставляла мужа и сына. «Советую получить записку от Пемаянзе об оказании вам содействия от буддистов. Тоже получите осенью от Гума». Эти важные монастырские обители были связаны с политическими интригами и в Сикиме, и в Тибете, и даже в западном мире. Забегая вперед, скажу, что именно такие две грамоты Рерих действительно получил в 1924 и 1925 годах. Приведу текст первый. «Дорджа ом сати» — ламам и власть имущим должностным лицам, находящимся в стране снежных гор, просьба о содействии во имя святого учения. Просьба оказать содействие трем явившимся в Тибет из монголо-русской страны к северу от Снежного Тибета ради совершения паломничества и пребывающих в учении отцу, супруге и сыну и всем их спутникам. Эти лица пребывали в Дарджилинге во дворце Далай-Ламы и оказали содействие учению Будды. Драгоценному учителю из Чумбы они преподнесли приношение а также совершили паломничество по монастырям Секима, оказывая всюду чрезвычайное содействие учению и внося дары. Потому просим всех лам оказать им всякое содействие. Ведайте, ведайте, ведайте. Дано настоятелям Гумского монастыря. Печать. Второе письмо тоже стоит привести. Письмо Николаю Рериху из Секимского монастыря Сангчен Пема Янгце, школа Нингма, тибетского буддизма. Приветствую высокочтимого Ринпоче, почтенный господин Николай Рерихсахеп. Обращаюсь к вам с этим письмом в знак искреннего уважения и почитания от нас. Мы получили 100 рупий на масло для подношения светильников. Мы с постоянными благими помыслами желаем вам мира и счастья. Вы – Прибывшие гости к нам сюда проявили заботу и великую веру в учение Будды, а также проявили прекрасный буддийский подход. Осознание этого преисполнило всех нас чувством великой радости. Это «ваше деяние» внесет свою лепту в распространение учения Будды на земле. И таким образом наши надежды связаны с тем, что учение, пришедшего в наш мир Учителя, Дословно тот, кто не говорит, молчащий. И его духовного сына Нагарджуны, принесшего в мир учение Мадхьямики, будут распространяться Благого 14 числа первого лунного месяца года дерева мыши, 16-го Рабджунга. С приветствием от монашеской общины монастыря Сангчен Пема Янгце Такифана, 192.24. Печать. Обе грамоты не что иное, как пропуска в отдельные пограничные районы Британской Индии. Хотя это было как бы одно и то же колониальное государство, однако отдельные его территории жили своим порядком. Особенно это касалось различных княжеств, населенных тибетцами. Именно для этих приграничных территорий и нужны были такие грамоты в качестве подготовки для большого предстоящего путешествия. Несмотря на то, что два документа похожи, имеется одно важное различие. В грамоте из «Сангчен Пема Янгце» Рерих уже именуется титулом «Ринпоче». Ринпоче – тибетская драгоценный. Обращение в Тибете и Монголии к перевоплощению святого, то есть реинкарнации. Обращение обитателей «Сангчен Пема Янгце» к Рериху как «Кримпоче» в общем-то находится в согласии с утверждением рериховеда Валентина Сидорова, который сообщал, ссылаясь на чье-то анонимное мнение, что ламы из монастыря Морулинг в дар Дарджилинге опознали в Николае Константиновиче перевоплощение, причем высокое, далай ламы Пятого, великого реформатора Тибета. Эту идентификацию они сделали по родинкам на правой щеке художника, которые имели рисунок созвездия Большой Медведицы. Быть может, монахи действительно узрели в художнике реинкарнацию Далай-Ламы V, правившего Тибетом в XVII веке, и Рерих как бы и приравнялся к иерархии высших святых Тибета? Значит, и Рерих, и его жена уже официально реинкарнировались, она из богини Тары, он из спокойного Далай-Ламы V. Теперь, пребывая в состоянии тибетских полубогов, Они поехали навстречу, запланированную на 24 февраля, в монастыре Гум. 24 февраля 1924 года. День возвращения из поездки по монастырям, сообщает Елена Ивановна. В этот же день они собирались посетить стоящий на скале монастырь Гум. К этому моменту обителей исполнилось всего 75 лет, и в ней жили лишь... 50 монахов. Сегодня монастырь Гум пребывает в запустении. Большая часть жилых помещений пустует. И хотя Гум расположен в двух шагах от самой высокогорной в мире железнодорожной станции и обращен к эпической панораме равнин северной Бенгалии, здесь мало паломников. Основателем Гума был Шераб Гяцо, русский подданный и уроженец бурятий. До своего появления в Западной Бенгалии таинственный монах служил астрологом Упанчен Ламы VIII в монастыре Таши Лхумпо. Затем, путешествуя по Тибету, он прославился разнообразной ученостью, не только как астролог, но и как филолог и картограф. Во времена, когда не существовало навигаторов, а многие районы Буддийской Азии были просто белыми пятнами, такой человек был весьма ценен поэтому к основателю монастыря стали стекаться люди самых разных, как правило, авантюрных профессий. Вскоре Шераб Гьяццо стал персонажем оперативных сводок британской колониальной полиции и других учреждений. Однако его рассказы и, видимо, схемы, которыми он пользовался в дни паломничества по Тибету, привлекали и британских картографов. С его слов был сделан первый наиболее полный набросок карты Южного Тибета. В своем монастыре Ширап открывает тибетскую школу, причем учит там не только монахов, но и самых разных людей. Британский филолог сэр Альфред Крофт, составляя свой отчет за 1895 год о ходе работы над словарями и переводами, писал о Ширапе что этот лама вряд ли имеет равных в тибетской учености по эту сторону Гималаев. А так как он приближается к 80 годам, хотя все еще является человеком замечательной энергии, то желательно использовать его большую эрудицию, пока она еще находится в нашем распоряжении. Любя филологию, Шраб составил свой вариант тибетского словаря. Соавтором ему в этом был Дас, индиец, который сыграл роль не только в лингвистике, но и в секретной миссии в Тибет. Поскольку, будучи британским агентом, тайно составил картой запретного царства: Понимал ли Шираб гиацу что, возможно, его знания станут одной из составляющих успеха британского вторжения в Тибет? На этот вопрос ответа нет. С другой стороны, британцам было известно, что Шираб состоял в переписке с уже упоминавшимся Агваном Даржиевым самым влиятельным представителем русского императора в окружении Далай-Ламы, строителем петербургской обители. Кроме того, монастырь Гум, тайно под видом монаха, навестил русский подданный калмык Авше Нарзунов, в действительности царский чиновник по делам Тибета при Министерстве иностранных дел Российской империи и разведчик. За ним английские спецслужбы наблюдали и даже несколько раз допрашивали и отпустили через пять с половиной месяцев. Гости из России тревожили англичан, которые, тем не менее, не препятствовали существованию этой точки русского влияния на севере Западной Бенгалии. Пост настоятеля монастыря Гум сделал Шираба влиятельной персоной. Кель и его обители служили пристанищем как для сообщества настоящих духовных паломников, так и для монахов-разведчиков, исследователей политических лабиринтов. Теперь, зная все это о монастыре Гум, вы совсем по-другому отнесетесь к сведениям, что Елена Петровна Блаватская в 1882 году приезжала именно сюда, еще при жизни Шираба. Это была ее вторая поездка по Западной Бенгалии. Она закончилась мистическим озарением, не где-нибудь, а именно здесь ей являются те самые пресловутые махатмы Море и Кут хуми Своих призраков Елена Петровна объявляет таинственными мастерами и центральными божествами, создаваемой ею религией теософии. Миф о мастерах принял свою первоначальную форму в 1880-х годах. Он стал неотъемлемой частью зарождающейся теософической доктрины, которая, как полагают, была передана Блаватской ее мастерами телепатически. Как она сама утверждала, многие страницы ее фундаментальных трудов, разоблаченная Исида и тайная доктрина, были ей фактически продиктованы некоторыми из них. Проявив таким образом свое присутствие, Махатмы возбудили настоящее безумие, превратившись для Теософа в объекты почитания и идолопоклонства, описывает начало оккультной карьеры Блаватской американский исследователь Пол Джонсон. Поездка в монастырь Гум – это ритуальный акт Рерихов, почтительная дань памяти Блаватской, скончавшейся в 1891 году. Но это вроде бы мемориальное паломничество имеет и практическую цель. Именно здесь Рерихи рассчитывают на экстраординарное. И рассчитывают неспроста. По словам Елены Ивановны, число 24 было у Махатм любимым, Ведь именно 24 февраля 1920 года в лондонском Гайд-парке она впервые физически встретила гималайских махатм. С этого момента эта дата стала отмечаться в семье Рерихов как День мастеров. И вот теперь, уже 24 февраля именно 1924 года, в окрестностях знаменитого монастыря не может не произойти чудо. Махатмы или даже несколько махатм должны появиться. Они ведь тоже помнят о встрече в Гайд-парке. За несколько месяцев до приезда ререхов в Сиким, в соседнем Тибете, произошло событие важное для буддийской окраины колониальной Индии. На протяжении столетий в Тибете сосуществовали два правителя, Далай-лама и Панчен-лама. Эта двойственность приводило к неизбежному политическому соперничеству. Различные группировки и иностранные государства использовали эту ситуацию в своих интересах. 26 декабря 1923 года побег из Тибета из-за политических интриг под видом поездки к горячим источникам совершает Панчен Лама, Таши Лама. Рерих тоже фиксирует это событие наш приезд в секим как раз совпал с бегством таши ламы из ташилунпо в китай все были поражены этим беспримерным действием духовного владыки тибета Правительство лхасы в смятении всюду разыскивало высокого беглеца ползли слухи что таши лама будто переодетый бежал в китай через калькутту так что момент для визита рерихов был выбран удачно Гум имел очень тесные связи с монастырем Ташилумпо, резиденцией Панчен-Ламы. И, конечно, Гум также был втянут в интригу с двумя правителями Тибета. Полное название монастыря, который собирались посетить Рерихи, звучит как Самтен Чолинг – Гомпа в Гумме. Он принадлежал главной и самой многочисленной секте тибетского буддизма – «желтой». Центральным объектом поклонения в этой обители была огромная статуя будущего Будды – Майтрейи. Рерих писал, «В Гумбском монастыре на границе Индии и Непала вы узнаете вместо центрального изображения Будды гигантское изображение Майтреи грядущего Будды. Это изображение сделано подобно изображению в Ташилумпо – святилище Ташиламы духовного вождя Тибета. Владыка Майтрея сидит на троне. Ноги его не скрещены по восточному обычаю, но опущены на землю. Это знак скорого пришествия владыки. Монастырь Гум построен около 20 лет назад одним ученым монгольским ламою, то есть Ширабум Гьяцо. Лама пришел из Монголии, остался в Тибете и затем пересек гималаи и Сикким, чтобы основать монастырь, посвященный новой эре владыки Майтреи. Собственно, именно у подножья Майтреи происходит важный разговор Рерихов с одним из монахов. В 1924 году ученый Лама, достойный ученик-основателя монастыря, получивший от него полное учение и много пророчеств, говорил нам о будущем, стоя перед впечатляющим изображением грядущего владыки. Истина приблизилось время Великого Пришествия. По нашим пророчествам эпоха Шамбылы уже началась. Ригден Джапо, владыка Шамбылы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились». Упомянутый ранее ученик-основателя монастыря – это Лапсанг Даржи Мингиюр, тибетец, весьма услужливый человек, знаток многих восточных языков, старший лама правительственной средней школы Дарджиринга. Он имел широкий круг влиятельных знакомых. В прошлом при составлении тибетско-английского словаря, изданного в Калькутте в 1902 году, этот ученый-тибетец – консультировал известного путешественника Сарата Чандру Даса, который был государственным переводчиком правительства Бенгалии и жил в Дарджилинге. А в 1879 и 1881 годах Сарат Чандра Дас по заданию британской разведки тайно посетил Тибет, составил его топографическую карту и занимался сбором информации – О находящихся в горном царстве русских и китайских агентах. Другим важным знакомым Минги Мингиюра был Ладен Ла, начальник полиции Сикима, участник английской оккупации Тибета. Тем не менее, этот Ладен Ла был человеком, чрезвычайно близким к Далай-ламе. По его предложению в Лхасе были созданы первые полицейские отряды английского типа. Сам Мингийур имел широкие связи с университетом Калькутты, куда регулярно выезжал и даже получил там пост инструктора по тибетскому языку. Кроме того, он был знаком с высокочтимыми ламами и перерожденцами, вместе с которыми совершал паломничество в Тибет и Непал. Он же участвовал и в переводе важных тибетских текстов, осуществлявшемся в рамках проекта американского востоковеда Уолтера Эванса Венса. И есть все основания полагать, что с этим мудрым и весьма таинственным тибетцем Рерих мог быть знаком еще до визита в Индию, однако речь об этом пойдет отдельно. И вот в компании с этим максимально авторитетным экскурсоводом Лапсангом Даржи Мингиюром Рерихи едут навстречу с махатмами. Автомобиль уносит мистиков в окрестности Дарджиллинга, где по очередной рериховской легенде внезапно происходит нечто неординарное. Другой незабываемый случай около Гума. Мы четверо после полудня ехали на моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер замедлил ход. Мы увидели на узком месте портшес, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с длинными черными волосами и необычной для лам черной бородкой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портшес поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головою. «Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его». Но каково же было наше изумление, когда местные ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не существует, что в Портшезе носят лишь Далай-ламу, Таши-ламу и высоких покойников, что корона надевается лишь в храме. При этом мы шептали «Верно, мы видели ламу из Шамбалы». В 1924 году в эссе «Струны земли» Рерих для придания достоверности соединяет описание своей встречи с загадочным человеком в короне с историей побега Ташиламы. Он пишет, «Ташилама через Секим и Калькутту путями Китая проехал в Монголию. Никогда такого не бывало. Тайна». Рерих прекрасно знает, что Ташилама не мог ехать через Секим. Маршрут его бегства лежал на север в Китай и Монголию. Но это оказалось удобным для мистификации, которую Рерих позже будет развивать. В 1924 году, в письме Шибаеву, редактировавшему издаваемую в Риге книгу ⁇ Пути благословения ⁇ Рерих приказывает ⁇ Прошу вставить в статью ⁇ Струны земли ⁇ в конце, где говорится о проезде Таши Ламы через Секим. Впрочем, может быть, через Секим проехал лишь отводной отряд а сам Лама двинулся на Монголию. То есть крючок уже заброшен, и постепенно рождается история о том, что 24 февраля некто не меньший рангом, чем Панчен Лама или Далай Лама, проехал через Секим под видом главы отводного отряда, на виду у Николая и Елены Рерих. Понимая желание Рериха, во время спиритического сеанса 27 августа 1924 года «Махатма» делает устами Елены Ивановны вполне рациональное редакторское предложение, которое фиксируется в дневнике Пифии. «Хорошо напечатать 24 марта». 24 марта, описка. Речь все-таки идет о 24 февраля. Как редкий сюжет Востока. «Король Шамбалы, подтверждающий книгу Осиндовского» этот совет и приводит в исполнение Рерих в упомянутом ранее письме к Шибаеву. Тут важно отметить, что запись-то возникает 27 августа, а отнюдь не 24 февраля, предполагаемую дату встречи с партшезом. До этого упоминания о встрече в дневнике вообще нет. Значит, только в августе, полгода спустя, после долгих раздумий и перечитывания книги Осиндовского, Рождается сюжет встречи с великим Махатмой, он же царь мира. Даты записей, безусловно, свидетельствуют. Этот мифический эпизод в деталях придумывается Рерихом в период с 27 августа до 26 сентября, когда он уже выезжает из порта Калькутты в Европу. У Асендовского этот же персонаж выведен так. «Владыка мира молится некоторое время». Затем он подходит к гробу и протягивает свою руку. Огни становятся ярче, огненные полосы на стенах подземелья то исчезают, то снова появляются, образуя мистические знаки алфавита «ватанан». Гроб излучает прозрачное, еле видимое сияние. Это сияние мыслей предшественника владыки мира. Вскоре сеть световых лучей окутывает последнего. Огненными буквами запечатлеваются на стенах желания и приказания Бога. Царь мира Осиндовского – это символ планетарного могущества, существо с качествами супергероя. Рерих заимствует царя, владыку мира Осиндовского, и творчески помещает в ткань уже собственного путешествия, как бы подкрепляя этим и ценность свидетельства своего предшественника – а заодно и свою собственную значимость. Заимствованный из Худлита сюжет, Рерих очередной раз превращает в факт собственной биографии, подтверждающий свои личные связи с Агартой Шамбалой. На самом деле, если всмотреться в детали, то странный лама в короне – это каменный гость Рериха, ожившая статуя Майтреи из Гума. Это именно она едет в Паланкине и своим присутствием благословляет Читу Рерих. В буддийских храмах, где установлены статуи Майтреи, он всегда предстает в короне, потому что он царь нового, грядущего мира. Упоминание этого атрибута в рассказе – еще один прием, которым Рерих убеждает посвященных в том, что он встречался даже не с Далай-ламой или Панчен-ламой, а с самим царем мира, о котором ранее доложил Осиндовский. Вдобавок, очевидно, это великий Махатма. Значит, произошла еще одна встреча Рерихов с Махатмой на букву «М». Пусть и мимолетно, но в том же месте, что у Блаватской. Рерихи хотят быть такими же, как Блаватская – для которой ГУМ стал порталом в тайный мир инфернальных существ Шамбалы. Теперь одно из этих баснословных привидений торжественно проплывает уже мимо них. Следовательно, теперь и они избранные, что и являлось целью экспедиции. В письме к дотошному латвийскому рерихианцу Тарасову Елена Ивановна подводит черту любым спорам написав развернутый ответ на этот Принципиальный вопрос. Неужели вы не догадываетесь, что владыка М, владыка Шамп и владыка Майтрея – единая индивидуальность? Возвратимся немного назад и поговорим о человеке, который устроил Рерихам фестиваль в Тошидинге. Он еще не раз появится на наших страницах в самые неожиданные моменты. Речь идет о надзирающем резиденте британского правительства английском полковнике Фредерике Маршмане Бейли. Елена рэрих уже упоминала его в переписке с Нью-Йоркским кругом рериковцев. Но эта должность была лишь мимолетным фактом его биографии. Судьба британца была полна самыми разнообразными событиями, а его имя было буквально проклято властями СССР. Англичанин Бейли родился в индийском Лахоре – в 1882 году в офицерской семье. С детства он знал обычаи и языки британской Индии. Офицерская карьера Бейли началась учебой в Эдинбургской академии в Веллингтон-колледже и Королевском военном колледже в Сандхерсте. В 1901 году он был прикреплен к 17-му бенгальскому уланскому полку, а спустя год произведен в лейтенанты. Как человека с приличным образованием, разносторонними интересами и знанием тибетского языка, Бейли определяют в штаб подполковнику Фрэнсису янг Янгхазбенду во время вторжения в Тибет в 1904 году. Когда 26 июля того же года армейские части Британии вступили в долину реки Брахмапутры, их блицкрик мог заглохнуть у источника «Хрустальный глаз», где англичан поджидал многочисленный отряд тибетцев. Когда стало ясно, что бой будет кровопролитным, командовавший операцией генерал Джеймс Макдональд выслал парламентеров, которые предложили тибетцам затушить фитили их допотопных кремневых ружей и начать переговоры. Горцы легкомысленно приняли предложение, и тогда трехтысячный английский отряд при поддержке артиллерии открыл огонь полностью истребив тибетскую армию. Верующие буддисты не прятались от выстрелов. Они считали, что от английских пуль их защитят ладанки со священными шнурами, повязанные самим Далай-ламой. Произошла жестокая бойня. В финале битвы английский солдат вырвал из уха мертвого тибетского полководца огромную жемчужную серьгу, местный символ высокого звания. Янг Хазбенд, участник этого похода и глава Тибетской пограничной комиссии, признавался, что такая победа ошеломила его, став причиной моральных колебаний. Фредерик Бейли тоже был участником этого события. Он сопровождал Янг Хасбенда во время оккупации Лхасы, капитуляции тибетской армии и составления договора о контрибуции. Яркий и драматический эпизод стал важным моментом в его судьбе. Восемь лет спустя, в 1912 году, играя на противоречиях Британии, России и Китая, путем переговоров Тибет возвращает себе независимость, но становится территорией, полностью закрытой для иностранцев. Тогда же Бейли заканчивает свою армейскую карьеру и переводится в Министерство иностранных дел и политики Британской Индии. В августе 1918 года англичанин пускается в опасное путешествие по охваченной гражданской войной Советской Средней Азии. Он оказывается в Ташкенте. Там официальная дипломатическая миссия Британии заверяет местную советскую администрацию в своем нейтралитете, но при этом тайно устанавливает связи с подпольными группами. Это становится известно, и в Москве приказывают арестовать англичанина. Перейдя на нелегальное положение, Бейли ловко уходит от погони, используя документы бывшего австрийского военнопленного, возвращающегося домой. В этот момент, поскольку судьба Бейли была неизвестна британским властям, английский экспедиционный отряд в Баку арестовывает все руководство Закавказской большевистской организации. Эта группа заложников известна как 26 бакинских комиссаров. Англичане планировали совершить обмен. Но поскольку Бейли ускользнул от чекистов и покинул Среднюю Азию, обмен не состоялся. А британцы, узнав, что офицер в безопасности, расстреливают 26 бакинских комиссаров в песках каракумов. Вот как Бейли описывал опасный эпизод этой своей эскапады с переодеваниями и поддельными удостоверениями. В Ташкенте я смог запросить документы из архива Генерального штаба и книги из их библиотеки. Среди этих бумаг я получил копию книги лорда Роналд «Спорт и политика под восточным небом», из которой я вырвал карту, послужившую мне в моем путешествии из Бухары в Мешхет. Прямую связь Бейли с расстрелом комиссаров, которые стали частью героического культа большевистских мучеников, в ЦК КПБ не забывали. Поэтому образ полковника Бейли в советской прессе и книгах был демонизирован. А советский писатель Бруно Ясенский в романе «Человек меняет кожу» в лирическом отступлении напрямую обращается к английскому офицеру. Автор настоящего романа, специально интересовавшийся вашей дальнейшей карьерой, хотя и не смог проследить ее на всем ее протяжении, пути сотрудников Intelligence Service неисповедимы, установил все же, что в период развертывания событий описываемых в этом романе, вы исполнялись с честью своей обязанности политического агента британского имперского правительства в Как это часто бывало у британцев, Бейли оказался человеком многих талантов – орнитолог, энтомолог, ботаник, антрополог, лингвист, филолог. Он исследовал глубинные районы Южного Тибета, получил золотую медаль Лондонского географического общества – и золотую медаль Ливингстона, шотландского географического общества. В честь Бейли был назван и вид тибетской змеи – Термифис Бейли. В 1921 году Бейли вместе с легендарным альпинистом Джорджем Меллори участвовал в первой британской военной экспедиции на Эверест. Во время этих опасных странствий на одном из горных лугов Бейли обнаружил высокогорный голубой маг и записал его в свой блокнот как «Меканопсис Бейли». Как будто этого мало. Далее мы увидим, что Бейли будет иметь прямое отношение и к судьбе экспедиции Рериха, и к дальнейшим событиям в жизни художника, даже к крушению доверия к рэриху лично у Сталина. Итак, в период, когда рэрихи приезжают в Сикким, Бейли уже как три года служит политическим офицером Сикима и Тибета, совершая ежегодные визиты в Лхасу. Параллельно на базах в Кашмире он трудится как специалист по подготовке басмачей для борьбы с советами, а также участвует в тайной поставке вооружения и амуниции мятежникам. Пребывание Ререхов в Сикиме совпадает еще с одним весьма необычным событием очередной британской экспедиции на Эверест, на сей раз трагичный. Друг и товарищ Бейли по первой попытке покорения Эвереста Джордж Меллори и еще один альпинист Сэнди Ирвин пропадают в горах. Последний раз их видели 8 июня 1924 года, когда они, выйдя из лагеря номер 3 по восточной стороне ледника Ронгбук, поднимались по первому уступу северо-восточного склона Эвереста. Только в 1999 году американский альпинист Конрад Анкер сумел найти тело Мэлори на северном, максимально опасном склоне Эвереста. Тело Ирвина до сих пор остается ненайденным. В 1924 году неясность судьбы этих альпинистов заставила Рериха подозревать, что их поход, возможно, был британской рекогносцировкой местности и что англичане скрытно проникли в запретный Тибет и Непал. Свои подозрения Рерихс формулирует в послании в посольство СССР в марте 1925 года, которое в тот же год Шибаев тайно передаст в Берлин полпреду Николаю Кристинскому и ответственному референту по восточным странам сотруднику ОГПУ Георгию Астахову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 Руководитель, состоявший из 12 человек экспедиции, полковник Нортон, принимает решение, что те альпинисты, которые проведут 10 дней адаптации после спуска в долине Ронгшар, должны вернуться максимально быстро, до наступления Муссона. А для этого из Тибета имелся только один путь – через непальскую границу. Маршрут не был заранее оговорен с властями этой страны, поэтому, пересекая здесь границу, Английские альпинисты, преимущественно военные, вступили на запретную территорию. Их действия были расценены как вторжение. Это не осталось незамеченным ни в Катманду, ни в Лхасе, откуда в администрацию Британской Индии главы горных монархий сообщили о своем возмущении. В дневнике Алтай-Гималаи Рерих связывает приход британской экспедиции альпинистов в Дарджилинг с визитом майора Бейли. Неизвестно, знал об этом художник или нет, но Бейли 16 июля уезжает в Алхасу для тайной беседы с Далай-Ламой. Первая тема разговора англичанина с главой Тибета была посвящена тому самому внезапному побегу Панчен-Ламы, который Рерих счел особым знаком для своей экспедиции. Тайный отъезд чтимого святого тибетцы и англичане связывались с интригами советских спецслужб. в Лхасе Военный министр и хранитель государственной казны Царонг-Шапе убеждал Бейли использовать свое влияние. Он просил склонить правительство Индии, выступить в качестве посредника и убедить Панчен-Ламу вернуться в Тибет, тем самым ликвидировав для большевиков рычаг интриг. Британцы рассматривали прямую помощь Панчен-Ламе со стороны советской России как возможную опасность. Были ли эти опасения надуманными? Точно нет. Вот что сообщается в очерках истории российской внешней разведки. В это сложное и тревожное время советской и монгольской разведки широко применяли такой острый прием борьбы с противниками, как оперативные игры. Так в окружении Панчен-Богдо панчен, -Богдо, панчен -Богдо, еще один вариант титула Панчен-Ламы был внедрен опытный монгольский разведчик по социальному положению Лама, которого лично знал и высоко ценил еще сам Сухе Батор, не раз направлявший его с разведывательными заданиями в ставку барона Унгерна. Этот отважный человек смог добиться того, что Панчен Богдо назначил его руководителем Центра по осуществлению связи с эмиссарами, нелегально работавшими на территории Монголии. В результате было налажено регулярное получение ценнейшей, достоверной информации, позволивший разработать и осуществить целую серию острых оперативных мероприятий по развалу и ликвидации, выпистыванной японцами организации Панченбогдо. Имя этого ламы, советского или монгольского разведчика, нам до сих пор неизвестно. Установление его личности – дело будущего. Второй темой беседы Бейли с Далай-ламой, видимо, было смягчение конфликта вокруг британских военных альпинистов. В своем дневнике Рерих делится подозрениями и сомнениями относительно роли опасного англичанина. Приезжал полковник Бейли. Потом пришла вся экспедиция с Эвереста. Все-таки непонятно, что они оставили двух погибших товарищей без длительных розысков. Год спустя Рерих перескажет свою беседу с альпинистами и полковником Бейли, упомянутым ранее сотрудникам советского посольства Астахову и Кристинскому. Вот что говорил художник. Ререх охарактеризовал Далай-Ламу как «лицо, если не дружественное англичанам, то во всяком случае находящееся под их исключительным влиянием, в противоположность бежавшему Таши-Ламе, вокруг которого сосредотачиваются национально-освободительные элементы Тибета». Ререх узнал, что Далай-Лама находится всецело в руках военного деятеля Ладен-Ла, уроженца секима считающегося английским агентом. Влияние его на Далай-Ламу объяснялось, по словам Рериха, тем, что когда-то Далай-Лама был спасен Ладеном Ла от смерти. «Ладен Ла спас Далай-Ламу для Англии», сказала Ререху жена английского губернатора. Сообщается в частично рассекреченном документе. Жена губернатора – это Ирма Бейли, жена подполковника Бейли. Рерих именует его губернатором, поскольку он был британским наместником Секима и имел резиденцию в столице этого княжества. 26 сентября 1924 года в каюте океанского лайнера, уходящего из порта Бомбея в Марсель, Николай Константинович рваным почерком строчил послание жене, оставшейся со старшим сыном в секинском имении далай пхо -Бранг. Теперь художник должен был проехать половину земного шара, чтобы убедить Луиса Хорша в том, что встреча с царем мира состоялась, и опубликовать об этом книгу. К тому же его музеи в Нью-Йорке ждали обещанные картины. А самое главное, предстояло подготовить большое путешествие в Кашмир, которое станет пленером длиной в год. Размышляя об этом, художник пишет Елене Ивановне. Если поездка будет так же удачна, как начало, это истинно дар на пользу будущего. Ниэль еще говорила, что, по предсказанию, перед приходом Ташилама уйдет из своего монастыря, чтобы вернуться с Гисаром. Ниэль – это Александра Дэвид Ниэль, оперная певица и путешественница, которая в феврале 1924 года тайно посетила Лхасу. Рерих придает большое значение ее пониманию смысла пророчеств. Гесар же – это гесер, монгольский и тибетский бог войны и царь-мессия. Но гораздо важнее пророческих замечаний оперной певицы удачное начало индийского путешествия, которому русский индиана так радуется. Ведь встреча с Индией началась как туристическое путешествие, продолжилась как мистическая легенда, а закончилась как... Шпионская сага.